Глава девятнадцатая. Арина. Добрый день, Арина Максимовна. С насмешливой издевкой мужчина смотрит на меня. Я пытаюсь вырвать руку, но он держит крепко, оглядывается, проверяя, видит ли нас кто-то, и оттаскивает меня в сторону. Когда вижу припаркованную машину с тонированными стеклами, начинаю сопротивляться, решаю, что стоит закричать. «Да вы... не стоит, Арина, вредить себе еще больше!» «Артемий. Я вспоминаю, как его зовут!» Говорит тихо, но отчетливо. «Вы же понимаете, что можете кое-кого потерять?» Я замираю и замолкаю. «Не нужно мне угрожать?» – произношу едва слышно. Стискиваю зубы, чтобы не выдать своего напряжения. «Я никого не потеряю». «Никого?» А как же ваша чудесная воспитанница? Вы уже отобрали у нее мать. Все-таки взрываюсь, но Артемий успокаивает меня одним словом. Света, подмигивает в миг, затихший мне, может отправиться в детский дом. А оттуда к своему родному папочке, который будет рад дочурке. Вот увидите. Что вам от меня надо? Выдыхаю в отчаянии. Сначала директор школы, теперь этот человек. Они точно знают, о чем говорят. Это не просто принять, но я согласна с их словами. Потерять свой лучик я могу легко и просто, а вот вернуть мне будет ее не под силу. Вот, умеется вести конструктивный диалог, когда захотите. В машину. Отпускает меня и обходит авто с другой стороны, чтобы занять водительское место, оставляя меня одну. Я могу сбежать, но понимаю, что это бессмысленно. Нельзя. Сажусь, громко хлопаю дверью и вижу, как мужчина недовольно морщится, но не говорит мне ничего. Мы трогаемся с места и практически сразу же раздается визгливый сигнал – мне нужно пристегнуться. Действовать на нервы водителю не собираюсь, пристегиваюсь и только после этого решаюсь спросить – куда мы едем? Никуда, просто подальше от вотчины оборотней. У них здесь вокруг могут быть уши. А нам с вами не нужно, чтобы они знали о нашем разговоре. Ведь так? Так, соглашаюсь с ним. Сердце стучит размеренно, но руки дрожат, и я сцепляю их в замок, скрывая под длинными рукавами пальто. Он, может, и замечает, но молчит. А я думаю, если он знал, что Катя погибла, а Данил Кириллович говорил, что она работала на службу контроля. То. нет, глупости. Я осторожно кашусь на него. Не может же этот Артемий всерьез пытаться завербовать меня, чтобы я работала на их организацию, как когда-то Катя? Нет, это всего лишь мои глупые фантазии. Ему наверняка нужно что-то другое. Но что можно взять с меня, если у меня ничего нет? Наконец, машина останавливается на парковке у пидстопа. «Гамбургер?» – с издевкой спрашивает Артемий. И я понимаю, что у него такая манера разговаривать. Наверное, он не умеет иначе. Просто смотрит на всех свысока, кривит губы, вскидывает бровь и считает меня, как и многих других, низшими существами. Или, быть может, кофе? «Благодарю. Ничего не нужно. Лучше давайте перейдем к разговору». «А мы разве не разговариваем?» «Арина, неужели вы, пожалуйста, не поясничаете, вам не идет?» Произношу и осекаюсь. В его глазах обещание болезненной смерти, и я сжимаюсь на сиденье, стараясь вжаться в спинку. Но всего мгновения и мужчина меняется, берет свои эмоции под контроль. «Как пожелается, Арина Максимовна? Что ж, у меня к вам деловое предложение. Простое, как воздушный шарик, и такое же легкое». Вы сегодня устроились работать в школу Соболева. Там учатся дети не только оборотней, но и людей, полукровки. Их родители не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Впрочем, вам это должно быть известно. Кроме родителей учеников и учителей, есть еще наставники, мастера. И вот это уже другая лига. Бандиты, убийцы, преступники, что скрываются за личинами, добропорядочных бизнесменов и меценатов. Мне нужно, чтобы вы добывали о них сведения. Следили, с кем из детей они проводят больше всего времени. Подмечали, о чем особенном говорят, как себя ведут, любые нюансы. Следить? Я в ужасе. Хочется выпрыгнуть из машины и убежать но я осознаю, что этот вариант не принесет мне ничего хорошего. Я только проиграю, потому что поддамся страху и не смогу выбраться из той ямы, в которую попаду, если останусь без Светика. Я уже не смогу без нее, она огромная часть моей жизни. И если я сейчас отступлю, то сделаю только хуже. Следите. Артемий даже не замечает моих метаний. «Докладывать мне». Думаете, оборотни не заметят этого? Кривлю губы в злой улыбке. Свету не принимали в школу, потому что знали, что Катя работает на вас. «Но тебя-то уже приняли?» – парирует он. «Или ты не хочешь, чтобы прекрасная девочка Света стала твоей законно дочерью?» «Вы сможете это устроить?» Я ломаю себя, спрашивая его об этом. Мне плевать на все, но я готова защищать ребенка, который волей судьбы и решением ее матери теперь мой. Я люблю Лучика и не собираюсь отступать, но понимаю, что у меня всего два варианта, и оба не вполне законны. Первый – сумасшедший, схватить свету в охапку и сбежать на другой конец мира, похитить. Второй – проще, согласиться на предложение службиста и верить что он сможет мне помочь. Ты готова работать на службу? Если вы поможете мне удочерить Свету. Это проще, чем тебе кажется. Он неожиданно ухмыляется, наклоняется ко мне так резко, что я отстраняюсь. Буквально впечатываюсь в дверь, но он всего лишь открывает бардачок и достает документы. Смотри, кидает стопку бумаг мне на колени. Я прикусываю губу. Начинаю дышать чаще, чувствуя странное волнение. Нет, не может такого быть. Я не верю, но беру документы, вчитываюсь в первый лист, переворачиваю, откладываю. Заглядываю в следующий, качаю головой. На глазах слезы, в душе смятение. Поднимаю на мужчину ошарашенный взгляд. Ловлю его пренебрежительную улыбку, которая полна превосходства. «Но как?» А, как обычно оформляют документы? Быстро, качественно и законно. Родственники Екатерины Алуневой не претендуют ни на ребенка, ни на деньги, которыми владела покойная. В принципе, за небольшую плату они охотно забыли о существовании такой личности в их семейном древе. «Но как?» – выдыхая ошарашенно. «Кому, как не вам, это должно быть хорошо известно», – произносит с нехорошей интонацией за которой я слышу мамины крики и слова соседок о моей смерти. Что ж, он прав. Ради денег некоторые готовы пойти на многое. Только мне нужны не деньги, а маленькая девочка, которая забрала мое сердце. Не целиком, но огромную его часть. И так будет, пока мой сын не появится на свет, чтобы потеснить лучик. В свидетельстве о рождении указано, что я ее мать – Озвучиваю написанное совсем тихо. «Это подлог. В школе знают, что я никак не мать». «О, поверьте, Арина, Соболев закроет на это глаза. А вот Терскому придется потрудиться, чтобы хоть что-то доказать». «Мы не лезем в дела оборотней. Но и они не могут лезть в наши». Артемий снова пугает меня той улыбкой, от которой кровь стынет в жилах. «Мы договорились». «А если я сейчас скажу «нет»?» сжимая документы и смотрю ему прямо в глаза. «Тогда всего этого не существовало», – он кивает на них. «Мой человек ждет отмашки. Одно его движение, и из всех этих баз исчезнет Арина Гордеева. Зато появится Арина Терская, мать Светланы Терской». «А Катя?» «Ее биография тоже несколько изменится. Вы же видели отказ в документах?» В ее личном деле будет запись, что она отказалась от дочери в роддоме, а вы ее удочерили. Мне тогда было десять, весело хмыкаю, хотя на душе скребут кошки. Это единственный выход, ведь я не знаю, смогу ли договориться с отцом Светика, когда они встретятся, если у меня в руках не будет железных аргументов. В, это, в этот момент я не вижу иного выхода. «Мелочи», — отмахивается Артемий. Итак, давайте свою отмашку. Я согласна. Надеюсь, это решение не будет ошибочным. Хотя я уже сейчас могу сказать точно, я никогда о нем не буду жалеть. Моя жизнь сплошная череда ошибок, но я не жалею ни об одной. И ради своих детей сделаю все. Абсолютно все.